Глава девяносто вторая Онежка отыскала Анделя в галерее возле замкового сада. Он выбежал из-за угла, одетый в длинный плащ, и прижимая к груди наволочку, в которой находилось что угодно, только не подушка. «Ваше Величество!» — ахнул часовщик, замирая на месте. «Куда это ты так спешишь?» — осклабилась Онежка. Взгляд часовщика заметался по сторонам, ища путь к спасению. «Ты ведь сделал это нарочно, да? Этот дракон с самого начала не был предназначен, чтобы убить краля». «Вы обгорели», — пролепетал Андель. «Простите, мне так жаль. Я не хотел причинить вам зло. Я просто...» «Что ты просто?» — зашипела Онежка. «Просто хотел погубить лучший день в моей жизни...» Она шагнула к часовщику. Мне надо было трижды подумать, прежде чем довериться человеку из леса. Лицо Анделя сделалось непроницаемым. — Да, — сказал он, — вам следовало хорошенько подумать. Онежка даже слегка растерялась. — Что это значит? Это был заговор лесных? — Нет, никто не знал о моем драконе. Это была моя месть. Андель вскинул голову. Онежка не могла поверить. Неужели этот одноглазый идиот в самом деле гордился собой? «Месть за что?» — рявкнула она. Король-дракомор похитил сердце горы. Он выгнал меня из родного дома и выколол мне глаз, когда я отказался быть его слугой. Андель с нежностью как ребенка прижал к груди наволочку. «Вот оно что!» — сообразила Онежка. Он украл сердце горы. Она улыбнулась и почувствовала, как треснула кожа на обожженных губах. «Ты бредишь, старик! Лесных выгнали из леса скреты!» «Скреты ополчились на нас по вине короля!» — закричал Андель. «Всему причина — его вероломство!» Онежка сняла со стены факел. «И в отместку ты решил разрушить королевский замок?» нет «Моя месть заключалась в том, чтобы разрушить его дом». Онежка бросилась вперед и схватила Анделя за руку. Одновременно она поднесла факел к его плащу. Часовщик вырвался и оттолкнул ее, но он оказался недостаточно проворен. Его плащ вспыхнул. Андель выронил наволочку и попытался стащить плащ через голову. Онежка увидела, как паника исказила лицо часовщика, когда огонь заплясал вокруг его ног. Она схватила наволочку и бросилась бежать так быстро, как только позволяли ее длинные юбки. Андель пронзительно кричал и звал на помощь, но Онежка даже не подумала замедлить бег. Она ни разу не обернулась. Она неслась через королевские сады, огибая заполошно квохчущих великур. Одна обезумевшая птица чуть не врезалась в Онежку, но в последний момент метнулась в сторону. Королевские стражи, должно быть, все разбежались, потому что у ворот никого не было. Никем не замеченная Онежка выскользнула наружу. Она мчалась, как стрела, через весь город, пригибаясь на бегу, проносилась под связками костей скретов, которые висели над улицами, как гирлянды. Неслась по переулкам и перебегала через утыканные черепами мосты. Бежала мимо кузнец и пивоварин, мимо таверн и больших богатых домов, до тех пор, пока не выбилась из сил. Только тогда она обернулась. Половина замка была охвачена пламенем, гибели остальной части — лишь вопрос времени. Ближайшие к замку дома тоже пылали, как костры. Если король-дракомор до сих пор находился в замке, то он вряд ли мог бы выйти оттуда живым. Онежка крепче прижала к груди наволочку и вышла из самых маленьких ворот Ярославии. Сразу за городской стеной она увидела белого пони, привязанного к колышку. Казалось, сама судьба поставила его здесь для Онежки. Онежка воровато огляделась, вокруг никого не было. Все жители города глазели на пожар. Пульсирующими от боли руками Онежка отвязала пони и взяла возжи. Пони недовольно зафыркал, но не стал брыкаться, поэтому Онежка решительно подобрала платье и вскарабкалась в седло. Послушный пони понес ее прочь от Ярославии через поля, капушки, колсанейских лесов. Только очутившись за первым рядом деревьев, Онежка остановила своего скакуна. Она заглянула в наволочку, ожидая увидеть внутри горячий свет сердца горы. Но увидела кусок дерева. На нее молчаливо взирал циферблат часов с пятью неподвижными стрелками и россыпью. Звезд самоцветов. Что? Онежка чуть не выронила наволочку, Но, поразмыслив, Решила, что если из всех сокровищ королевской коллекции Андель выбрал только эту вещь, что возможно, стоит до поры до времени Оставить ее у себя. Онежка бросила последний взгляд на Ярославию, Черный дым столбом поднимался к небесам, из самого сердца города. Онежка с трудом различала очертания двух самых высоких башен, которые то показывались из дымного марева, то снова исчезали. «Прощай, любовь моя!» прошептала она. И с этими словами женщина, которой судьбой было предназначено стать королевой, скрылась в лесной чаще.